Его стены были задрапированы черным бархатом с изображением звезд, планет и солнца. У всех небесных тел были человеческие лица, непроницаемые и мрачные. В центре чулана была конструкция, напоминающая огромное серебряное стремя, перекладина, прикрепленная к изогнутой металлической штанге, которая висела на спускающейся с потолка цепи. Из стены торчал металлический вентиль,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 «Инсомния, юстер, издал энд эшн». «Пепельный, седой, сивый». Я вспомнил, что дверь черного хода все время оставалась открытой. Видимо, в квартиру забрел сумасшедший.